живительный глоток ключевой воды. Проблема посягательства на старославянский язык была, как выясняется, весьма актуальной в России и два столетия назад. Славянский древний, коренный, важный, великолепный язык наш взывал к современникам шишков, на котором преданы нам нравы, дела и законы наших предков, на котором основана церковная служба, вера и проповедание Слова Божия, сей язык оставлен, презрен, никто в нем не упражняется, и даже само духовенство, сильную рукою обычая влекомое, начинает от него уклоняться. Что же из этого выходит? Феофановы Георгиевы проповеди, которым надлежало бы остаться бессмертными, греметь в позднейшем потомстве и быть училищами русского красноречия, эти проповеди не только не имели многих и богатых изданий, как то в других землях с меньшими их писателями делается, но и одно издание до тех пор в целости лежало, покуда, наконец, принуждены были распродать его не книгами, но пудами, по цене бумаги. Сколько человек в России читают Вольтера, Корнелия, Росина? Миллион или около того? А сколько человек читают Ломоносова, к а н т и м и р а Сумарокова? Первого читают еще человек тысяча другая, а последних двух вряд ли и сотню наберешь ли? Может, это и покажется кому-то парадоксальным. Но нынешний церковный язык есть результат реформы, которую некогда совершили, а правильнее сказать сотворили, Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, учителя славенские, как высоко и м е н у ю т их благодарная Матерь Церковь. И, если потребность в очередной реформе языка все же назрела, то и приступить к ней, как рассуждают опытные священники, допустимо лишь специалистам соответствующего духовно-нравственного и интеллектуального уровня. Не могу не обмолвиться хотя бы несколькими словами и о непостижимой искренности, открытости нашей веры. Посудите сами. б о г о с л у ж е н и е т а и н с т в о молитвы – все это происходит, в отличие от всех иных религиозных конфессий, действующих в стране, на языке, максимально приближенном к общенациональному, словно зеркальное отражение душевной открытости самого русского человека. Являясь печальными свидетелями многочисленных попыток переломить русскую речь через колено, возблагодарим Господа еще и за то, что церковный язык наш есть ограждение и охрана языка русского от возводимой на него брани. Вот принесешь, бывало, на даче ведро с т у д е н о й колодезной воды, она постоит денек-другой, глядишь, и нет уже в ней той давешней замечательной свежести». Если же дольше, да на свету, то и вовсе зацветет. Для грядок еще сгодится, а волей никуда, хоть выливай. Но не беда, можно еще нанести, благо есть неподалеку колодец. А если, не приведи Господи, злые люди изгадят его? Как тогда быть? Где взять свежей воды? Вот и получается, что церковно-славянский язык есть н е к о й удивительный, неиссякаемый источник с незамутненной живительной влагой, в котором пребывают в первозданной сохранности корни нашего с вами языка, великой русской речи, н е з р и м о и таинственно связующей нас с самим Христом. Воистину гениальное предвидение великого Ломоносова о том, что российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердиться, коль долго церковь российская с л о в о с л о в и е м Божьим на славянском языке украшаться будет».